Преступление Пабло Мендеса Три ряда пестрых ленточек, знаков отличия и боевых орденов за проведенные кампании, сверкали, подобно миниатюрной радуге, на узкой груди командира первого маршевого полка иностранного легиона, полковника Ахила Гарро, когда он поднялся из-за стола своего рабочего кабинета. Вежливое безразличие в его холодных, серых глазах сменилось выражением живого интереса. Это и есть тот самый убийца, которого вы разыскиваете, месье капитан. Совершенно верно, полковник, и добавьте весьма опасный убийца, спокойно ответил американец, окидывая взглядом своих живых, глубоко посаженных глаз. Маленькую сухощавую фигурку француза. Пабло Мендес необычный преступник, сэр. Он умен и дьявольский хитер. Кроме того, у него совсем нет сердца. Полковник Гара снова опустился в кресло. На фоне огромной масштабной карты Северной Африки он выглядел настоящим карликом. Карта занимала всю стену и была усеяна рядами цветных булавок, отмечавших дислокацию бесчисленных частей и постов легиона. И у вас есть реальные возможности опознать его, капитан Норт? Ведь гарнизон Сиди-Белябес насчитывает сейчас более 800 легионеров. Вспомните китайскую поговорку. «Подозрение стоит дешево, но ложное подозрение обходится дорого». «Лично я не смогу этого сделать, полковник», — ответил Норт на безукоризненном французском языке. «Но есть человек, который точно опознает Мендеса. Это лейтенант Ренсом». С этими словами третий из присутствующих, необыкновенно красивый юноша в элегантном костюме, подчеркивающем стройность фигуры, живо наклонился вперед. Да, сэр, мис Мендесом служили в одном полку. Я узнаю его везде, даже если он отпустит бороду или выкрасит кожу. Поколебавшись, он смущенно добавил Если я найду Мендеса, ваши люди выдадут его нам. Под седыми усами полковника Гарро зазмеилась улыбка, сделавшая его похожим, на дружелюбного нормандского волка. Ну, разумеется, лейтенант. Серебряные галуны снова блеснули на рукаве старого ветерана, когда он, осененный какой-то внезапной догадкой, наклонился вперед и пристально взглянул в загорелое индейское лицо капитана. Простите, месье, не тот ли вы знаменитый капитан Хью Норт? который провел такие блестящие операции в Дании два года назад и этой весной в Анкаре. Не могу судить, сколь блестяще была проделана работа полковник, но мне действительно случалось бывать в этих местах. Ехидная улыбка снова промелькнула на губах французского офицера. «Поразительно!» Вот уж никогда бы не подумал, что вижу перед собой такую легендарную личность. Хью всегда предпочитает оставаться в тени, сэр, но если б не он, то я сейчас бы торчал в тюрьме. Молодой американец был похож на мальчишку, восхищавшегося своим любимым школьным героем. «Склонность к преувеличениям — один из главнейших недостатков лейтенанта Ренсома», — сказал Норд. «Но разрешите мне в общих чертах обрисовать факты, касающиеся этого случая. Я с удовольствием выслушаю вас, капитан». В 1932 году лейтенант Ренсом служил в форте Кук, под начальством пехотного капитана Пабло Мендеса, испанца из Филиппин. «Испанец в американской армии?» — удивился полковник Гарро. «Он был натурализированным гражданином Соединенных Штатов», — пояснил Норд. «Так вот этот Мендес, как было установлено впоследствии, попал в грязную историю с женщиной». И ему во что бы то ни стало, надо было достать денег, чтобы выпутаться из неприятностей. Он решил ограбить кассу Форта. В ней как раз находилась крупная сумма в мелких купюрах. С дьявольской хитростью он разработал гнусный план, как отвести от себя подозрения и свалить вину на другого. Тут и пригодился лейтенант Рэнсом. Тонкие пальцы капитана Норда слегка постукивали по полированному подлокотнику кресла, а полуприкрытые веками глаза, казалось, были погружены в созерцание картин далекого прошлого. В то время мой друг был влюблен в молодую леди по имени Люсинда Уоллис, которая вела бракоразводный процесс со своим грубым и болезненно ревнивым мужем, служащим одного из местных транспортных агентств. Наш лейтенант и Люсинда должны были пожениться, как только она освободится от этого замужества. Но ее муж был человеком такого сорта, что, зная он о связи своей жены с Рансомом, он не только не дал бы ей развода, но не остановился бы даже перед убийством. Впрочем, он, очевидно, тоже по-своему любил ее, так как впоследствии, сразу же после развода, он бесследно исчез из форта, бросив все свои дела. Ходили слухи, будто он покончил с собой. Но не будем отвлекаться от главного. Каким-то образом Мендес пронюхал, что молодые люди встречаются при каждом удобном случае. Вполне резонно он рассудил, что Рэнсом, будучи настоящим джентльменом, ни за что не воспользуется алиби, если оно скомпрометирует или поставит под угрозу благополучие женщины, которую он любит. Основываясь на этой теории, Мендес и сфабриковал свое собственное алиби. Норт откинулся в кресле и взглянул на полковника. Простите мне эти подробности, сэр, но я хочу обрисовать вам тип человека, за которым мы охотимся. На лице маленького француза в хаке появилось странное напряженное выражение. Прошу вас, продолжайте. Эта история интересует меня больше, чем вы предполагаете. Однажды вечером Мендес пригласил к себе на квартиру одного из офицеров форта. Подлец был предусмотрителен и заранее перевел часы на полчаса вперед. Когда они распили бутылочку доброго джина, Мендес под каким-то предлогом заинтересовался ручными часами своего гостя. Взял их, незаметно переставил стрелки и перекрутил заводную пружину, так что она лопнула. С многочисленными извинениями он вернул часы владельцу, и гость наверняка мог поклясться, что покинул квартиру Мендеса в десять часов вечера, хотя на самом деле было всего лишь половина десятого. Таким образом, все было предусмотрено. Муж, леди Уоллис был в это время в отъезде по делам агентства. Следовательно, лейтенант Ренсом был у его жены. Алиби Мендеса было обеспечено свидетельством гостившего у него офицера. Можно было действовать, и Мендес приступил к реализации своего плана. Бесшумно снять часового у кассы форта было для него делом нескольких минут. Очевидно, он подошел к нему под предлогом проверки постов. Беднягу нашли потом в кустарнике с проломленным черепом. Однако произошло то, чего Мендес никак не мог предвидеть. Как раз в тот момент, когда он был занят очищением кассы, неожиданно явился казначей форта и застал вора на месте преступления. Голос капитана Норда звучал глухо, но слова резко и отчетливо срывались с его тонких коричневых губ. Застигнутый грабитель выстрелил. Часовые, слышавшие выстрел, все как один показали, что слышали его в 9 часов пятьдесят минут. Хладнокромно забрав добычу, грабитель удалился. Чтобы поставить все точки над «и», он затолкал денежные бандероли под матрас лейтенанта Ренсома. Форт был поднят по тревоге и... Маленький француз прервал капитана кивком головы. Остальное мне понятно. Я могу только посочувствовать вам, лейтенант. Лейтенант улыбнулся. Если бы капитан Норт не был далеко от наших мест в то время, все было бы в порядке, полковник. Но поскольку его не было, военно-полевой суд приговорил меня к пожизненному заключению. К этому времени Люсинда получила развод и уехала к матери в Вайоминг. Когда Норт вернулся, я рассказал ему все. Ему удалось доказать мою невиновность. Но Мендеса уже не было в форту. Он добился перевода и затем исчез неизвестно куда. Мы долго искали его, пока следы не привели нас сюда, сэр. Стоял знойный африканский день. Сквозь распахнутое окно долетел отдаленный сигнал гарниста. — Почему вы так внезапно заинтересовались этим делом, полковник? — спросил Норт. — Недавно я слышал о подобном деле в гражданском суде в Оране. Случай удивительно похожий. Разумеется, это не более чем простое совпадение, но все же это интересно. «Гражданское дело? Это, может быть, как вы говорите, простым совпадением, но все же...» Норд поднялся, чтобы повнимательнее рассмотреть пробитое пулями боевое знамя, стоявшее в стеклянном футляре в дальнем углу кабинета. Но все же старое полицейское правило утверждает, что преступник всегда повторяется, рано или поздно. — Есть ли у вас отпечатки пальцев этого негодяя? — спросил полковник Гарро. — Нет, сэр. Убийца орудовал в перчатках. Он оставил нам на память только вот это. Капитан протянул полковнику фотографию армейского пистолета. С правой стороны ствольной накладки можно было различить маленькое едва заметное пятнышко, оставленное порошком дактилоскописта. Это пистолет, из которого был застрелен капитан Лиссен, казначей форта, сэр. Но ведь на нем ничего нет, кроме вот этого маленького пятнышка. Совершенно верно, сэр. Но, тем не менее, это ценное звено во всей цепи расследования. Полковник прервал его нетерпеливым жестом. «Уж не хотите ли вы присвоить себе лавры?» современного Шерлока Холмса, капитан. Тому тоже достаточно было маленького пятнышка или сигарного пепла, чтобы отыскать преступника. Но все это сказки и досужий вымысел. В жизни так не бывает, месье. Есть ли у вас хотя бы порядочная фотография убийцы? Мендес был слишком осторожен. Все, что мы имеем, это вот». Норд достал маленькую пожелтевшую от времени фотографию чисто выбритого мужчины в форме пехотного капитана. Поэтому генеральный прокурор откомандировал лейтенанта Ренсема в мое распоряжение для идентификации преступника. Нам предстоит нелегкая работа, потому что Мендес свободно владеет несколькими языками. При поступлении в легион Он мог выдать себя за американца, за француза или за представителя любой национальности, говорящей по-испански. Когда примерно этот парень мог быть зачислен в Легион? — Год тому назад, — ответил Норд. — Разумеется, это весьма приблизительно. Полковник Гарро задумчиво положил фотографию перед собой на письменный стол и нажал одну из кнопок на пульте рядом с телефоном. Почти мгновенно в кабинете появился подтянутый адъютант в новенькой с иголочки форме и замер перед полковником, ожидая распоряжения. Передайте капитану Дюфо из 11-й роты, сержанту Велего из 16-й и капралу Крейну из пулеметного батальона чтобы они немедленно явились ко мне. Можете воспользоваться телефоном». В ответ на вопросительно поднятую бровь капитана Норда, полковник Гарро пояснил. «Эти люди выполняют функции неофициальных наблюдателей и осведомителей о положении дел и настроении внутри легиона. Вы сами понимаете, капитан». Это совершенно необходимо среди такой разношерстной публики, как у нас. Они, скорее, чем кто бы то ни было, разыщут нужного вам человека. Адютан доложил, что сержант Вильяго находится на посту в карауле, а двое других прибудут незамедлительно. «Вызовите сюда еще сержанта Галлеса. Мне нужен человек» который знает наших легионеров, говорящих по-испански. Норд задумчиво дымил сигаретой. «Крейн?» — проговорил он наконец. «Он англичанин или американец?» «Американец, из Техаса. Этот парень записался в легион примерно в то же время, что и ваш бандит Мендес. Чья-то тень упала на тщательно выскобленный порог». «А вот и он. Входите!» С первого взгляда Норд почувствовал определенный интерес к этому атлетического типа солдату, чье мужественное, смуглое, слегка обветренное лицо, обрамленное курчавой ржеватой бородкой, свидетельствовало о том, что этот человек обладает не только физической силой, но и недюжинной волей и характером. «Вольно, капрал!» Вы знаете всех легионеров-американцев, которые служат сейчас в гарнизоне? Да, сэр. Но некоторых не очень хорошо. Крейн говорил с южным акцентом, и Норд подумал, что он, пожалуй, скорее выходец из Арканзаса, чем из Техаса. С тех пор, как в Америке дела пошли неважно, в легионе стали появляться и наши соотечественники, сэр. Вы когда-нибудь видели человека, похожего на этого? Гигант-американец до сих пор не замечал Ренсома, молчаливую фигуру на заднем плане. Он взял фотографию и внимательно рассматривал ее, когда до Норда неожиданно донесся быстрый испуганный вздох в углу, легкий, как слабое дуновение ветерка. Краем глаза Норд увидел, что Ренсом съежившись на стуле и всеми силами стараясь казаться безучастным, во все глаза неотступно следит за капралом. Тот покачал головой в форменной кепе и положил обратно на стол фотографию Пабло Мендеса. — Нет, сэр, полагаю, что я никогда не видел здесь кого-нибудь похожего на этого парня, сэр. — Вы когда-нибудь видели этого человека в Легионе? — быстро спросил Норд. — Нет, я этого человека не встречал, — ответил Крейн и сконфуженно покраснел, поймав себя на том, что ответил капитану по-испански. — Еще вопросы, капитан? Полковник Гаррин нахмурился. Казалось, он был чем-то раздражен. — Нет? Вы можете идти, капрал. — «Адютан, пригласите капитана Дюфо», если он пришел. Капрал Крейн вытянулся, щелкнул каблуками, отсалютовал и четко повернулся налево кругом, очутившись лицом к лицу с Ренсомом. Только хорошо натренированный глаз мог заметить легкое движение мускулов на лице американца, когда он увидел молодого лейтенанта. Только Хью Норт мог заметить, как сжались огромные кулаки гиганта, когда он, громко ступая кованными башмаками, исчез за дверью в коридоре. Капитан Дюфо также не узнал человека на фотографии. Сержант Галлис, косоглазый мексиканец, тем не менее изучал снимок с большим интересом. Он пристально всматривался в каждую черточку мужчины, изображенного на фотографии прикрывал пальцем нижнюю часть его лица и рассматривал снимок со всех сторон. Наконец он пожал плечами и отложил фотографию. — Нет, господин полковник, я никогда не видел этого человека. — Вы в этом уверены? — спросил капитан Норд. — Сержант, если вы что-нибудь знаете об этом человеке или увидите его когда-нибудь... Вы должны немедленно сообщить нам об этом. Серые глаза полковника сверкнули в упор холодным стальным блеском. Это дело чрезвычайной важности. Это убийца, лейтенант Ренсом осёкся, остановленный предупреждающим взглядом Норда. — Убийца, боже мой! — воскликнул мексиканец. В таком случае я тем более сожалею, что не знаю его, господин полковник. Однако Норд, сидевший в дальнем углу помещения, не был уверен в искренности мексиканца. Этот человек явно что-то знал. Его выдавали глаза, блестевшие хитростью и злорадством, на смуглом покрытом шрамами лице. — Можете идти, сержант. Полковник Гарро одобрительно улыбнулся, когда тот, продемонстрировав отличную выправку, отсалютовал и вышел из кабинета. Стройный, подтянутый солдат, носивший на лице отпечатки своей боевой славы. «Да, ваша задача не из легких. Вы все еще уверены, что отыщете этого Мендеса? У нас нет выбора, сэр. Мендес слишком опасен». Это умный, хладнокровный убийца. Снова прозвучал сигнал гарниста, унесший воспоминания капитана Норда на 15 лет назад. Да, конечно, он не слыхал общего сбора с сорокового года. В дверях появился майор с лицом, покрытым черными оспинками пороховых ожогов, и отсолютовал. — Господин полковник, полк построен и ждет ваших распоряжений. — Не считаете ли вы возможным, — обратился полковник к Норду, — что лейтенант Ренсом сможет опознать нужного вам человека во время построения полка? Норт улыбнулся и покачал головой. — Боюсь, что у Ренсома будет мало шансов. Я заметил, что низко надвинутые на лоб кепи и опущенный ремешок делают человека неузнаваемым даже для близких родственников. Вы правы, полковник Гарр задумался, в то время как адъютант внес в кабинет его саблю, офицерский ремень и кепи с алым околышем. И все же, я, кажется, нашел правильное решение. «Лейтенант Ренсом будет сопровождать меня во время полкового смотра и таким образом получит возможность рассмотреть лица людей с близкого расстояния». Он бросил на американца проницательный взгляд. «Видите ли, у меня все еще не выходит это дело из головы, там, в Уране. Если оно совершено легионером, я должен схватить его». Повернувшись к двери, командир первого полка приказал адъютанту. Во время своего пребывания в гарнизоне капитан Норт и лейтенант Ренсом — мои гости. Распорядитесь перенести их вещи на квартиру лейтенанта Сент-Онджа. Тысяча извинений, но не забыл ли полковник, что лейтенант Сент-Ондж сегодня должен вернуться... «В Сидебель-Абес?» «Делайте, что вам приказано», — оборвал его старый ветеран. «Лейтенант Сент-Ондж не будет ночевать дома. Еще два дня. Он назначен в караул. Предупредите его ординарца». Капитан Норд заметил, что при имени Сент-Онджа на лицах нескольких офицеров появилось выражение, свидетельствующее, что их владельцы не питают особенно пылких чувств к своему отсутствующему товарищу.